Глава шестая. Прошло три дня, три дня спокойствия и безмятежности, что озадачивало и одновременно напрягало. Он не указывал, что мне делать, он не указывал, что мне надевать и куда ходить, кроме процедур. Он не хамил, не извил и не вмешивался в мое одиночество. Это озадачивало, как минимум. Вот только сил устроить допрос у меня не было. Как и обещал Гарунг, массажист и по совместительству инструктор по физическому восстановлению, он составил мне индивидуальную программу занятий. После которых я хотела лишь одного — сдохнуть. Тренажеры, процедуры, массаж, процедуры, аэробика, процедуры и снова тренажеры. Можно было возмутиться и отказаться. Но я не стала. Я должна с т а т ь с и л ь н о й о б я з а н а потому что совсем скоро затишью придёт конец. Это я чувствовала всеми обострившимися чувствами, которых стало намного больше, чем раньше. Блин, ну что за привычка держаться за меня во время сна? Проснувшись ночью от естественного желания посетить уединённое и не столь отдаленное место, попыталась встать. Но бельта, державшаяся за талию, не пустила. Да, спали мы вместе. На этой кровати, которая вместила бы еще полдесятка меня, мы располагались довольно комфортно. В первую ночь было неприятно, но потом я плюнула. Матвейка не храпел, не сопел, во сне не разговаривал и самое главное спал в плавках. Ну параноик он, чего с него взять? Эй! Ткнув его в плечо, недовольно буркнула, когда он открыл глаза. Пусти, в туалет хочу. А потерпеть? Не будь занудой. Вот описываюсь, специально так сделаю, чтобы под тебя стекло. Созлорадством отметив, как его перекосило, тут же почувствовала, как захват б е л ь т о слаб, и проворно соскочив с кровати, потопилась в туалет. С вечера просто не было сил, а сейчас прижала. Ну и что вы думаете? Этот светло-синий извращенец пошел за мной. Давай быстро, я тоже хочу. О, это что-то новенькое. С трудом расслабившись, прикрыла глаза и на лицо наползла блаженная улыбка. Как же мало надо для счастья. Бабах! Вздрогнув и едва не свалившись с унитаза от взрыва, прозвучавшего совсем рядом. В первое мгновение замерла, не в силах поверить в то, что это происходит тут, на нас нападают или не на нас. Радуясь, что закончила, быстро натянула трусики и оправила майку, в которой спала. Выходить наружу было страшно. Еще страшнее было молчание Матвея. Он хоть и сволочь, но уже почти родная сволочь. моментально надумав себе кучу немыслимого, все-таки нашла в себе силы дойти до двери и приоткрыть ее. И тут же поняла, почему так тихо. Они дрались, дрались не на жизнь, а на смерть. Две едва уловимые безмолвные тени, окруженные многочисленными лентами и мелькающие в разных концах разрушенной комнаты. То один, то другой одерживал верх. Кровь была на стенах, потолке и полу. Невозможно было разобрать, где чья б е л т а и кто в конце концов побеждает. Жива, непорядок. Теней оказалось больше, чем две. Рывок и дверь целиком в его руке. Щуплый парень на вид лет двадцати с черно-зелеными б е л т а м и т о ш н о т в о р н о г о оттенка. Запаниковав, попыталась вооружиться полотенцем, но это было даже не смешно. Вот и на его лице, как он отбросил дверь в сторону и шагнул ко мне, расползлась презрительная и высокомерная усмешка. Шаг ко мне и на секунду насладиться превосходством, еще шаг и б е л т о или н и в о кружат надо мной, не захватывая, а пугая. Было страшно, но не настолько, чтобы забыть о том, кто я на самом деле. Зная, что надо всего лишь закрыть глаза, закрыла. А открыв уже не была собой. Первым, что я изучила вдоль и поперек с упорством вгрызаясь в наследство своей мамы в тихие вечерние часы перед сном, были способы защиты от подобных выродков. Взгляд камня. Да-да, как оказалось, к а м е н ь э т о тоже стихия. Почему я так не поняла, но за неимением доступного объяснения просто смирилась. Пусть будет стихия, лишь бы помогло. Откат будет жутким. Это было в предупреждении, но жить я хочу больше. ж ё с т к и й взгляд в глаза, взгляд в душу, взгляд на камень. Он окаменел в долю секунды, даже не осознав этого. Арина! И взорвался. Влетевший в ванную Матвей, мало похожий на себя, выглядел как самый настоящий монстр, моментально разнеся за каменевшего нападающего в мельчайшую крошку. Я же, з а ж м у р и в ш и с ь и для верности закрыв глаза ладонями, трясла дико, загудевшей головой. Начинался откат. Я еще слишком маленькая, слишком слабая и необученная, чтобы быть стихией дольше, чем несколько секунд. Лишь один уничтоженный, но слава богу их больше нет. Нет ведь, Арина. Едва успев подхватить упавшую в обморок подопечную, все не мог понять, что произошло. Он уничтожил кого? Держа а р и у бельтами, обернулся, чтобы оценить останки. Камень. Камень? Какого демона? Арина. Арина. М -м -м. Голова гудела так, что даже невнятное м ы ч а н и е было втягость. Не говоря уже о том, что кто-то меня звал. Тише. Открой глаза. Открыла. Чёрт. Закрыла. Я в курсе. Даже не видя свое отражение. Я знала, что все сосуды полопались, и я выглядела как свежий зомби. Хорошо хоть не воняю, пока. Что произошло? Давай потом. Мне плохо. Прошептав, почувствовала, как он меня куда-то несет. Наверное, мы вышли в коридор, потому что резко стало шумно. Кто-то что-то орал, кто-то требовал, кто-то ругался. А у меня еще сильнее заболела голова. Наверное, сейчас мозг выглядел так же, как глаза. Истерично хмыкнув, услышала, как он тихо ругнулся и пошел еще быстрее. Куда? Почему прочь? Я не против, но странно. А мы точно всех убили. А он уже куда-то стучал. Ну что за на? Отвечаешь головой. Уложить спать и не прикасаться. Усек? Да, но... Ну? Да, сэр. Когда рявкнули, едва ли не в ухо, я собрала силы и снова приоткрыла один глаз. Блин, ничего не понимаю. Это же исполнять. Вручив моё полудохлое тельце. з о л о т о в о л о с о м у совершенству Матвей рванул назад. Мы же, точнее, у Марин беспощадно посмотрев на меня сверху вниз, зашел обратно в свои комнаты и, следуя приказу Матвея, тут же понес меня в кровать, оттуда выгнал незнакомого голого парня, а меня уложил. Блин, точно гей. Жалко, но все равно уточню. Ты правда гей? Да. Неожиданно смущённо зардевшись, мужчина накрыл меня одеялом и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Блин, ну как жить, когда кругом одни педерасты? Загрустив не на шутку, спать уже не хотела. Судя по моим внутренним часам, время к пяти утра. Вставать рано, а спать уже поздно. Что ж, подумаем и прикинем. Покушение однозначно. На меня неоднозначно. Их было всего двое. и с к р е н н е надеюсь. И вообще, кто такой Марин? Это меня почему-то заняло весомее всего остального. Он вел себя как подопечный, ну или как тот, кто ниже по статусу и прекрасно это знает. Так кто же он? Никха, шарк, потому что блондин с серыми глазами. А кто? Стало обидно. Почему мне никто ничего не рассказывает? Ну нельзя же так. Арина, спишь? Нет. Не открывая глаз, потому что они начали болеть и слезиться, просто тихо прошептала: "Вот, положи на глаза, это снимет боль и облегчит восстановление." Говоря также тихо, как и я, у м а р и н сам положил мне на веки влажный компресс, пахнущий свеже заваренными травами. Что это? Лекарственные сборы трав. Не переживай, я знаю, что делаю. Не уходи. На ощуп ь поймав мужчину за руку, просто не могла позволить ему уйти, пока не узнаю хоть что-то. Посиди со мной, чуть-чуть. н о Матвей, его тут нет. Хорошо. Почувствовав, как он сел на кровати, руку не отпускала, потому что знала, уйдет. Голова болит? Да. Таблетку может? Нет, не надо. От этой боли таблеток нет, к сожалению. Организм должен восстановиться сам. Только так он станет сильнее и выносливее. А откуда ты знаешь Матвея? Было дело. Ответив с явной неохотой, мужчина замолчал, но мне этого было мало. Ты ведь не демон? Или демон? Нет, я о б р о т е н ь В смысле? о задачившись не на шутку. Попыталась открыть глаза, но отвар тут же защипал, и я крепче зажмурилась. Ты не похож на оборотня. Я не волк, если ты это имеешь в виду. Я лирк. Кто? Если проще, то большой белый кот. Кот? Котя. Глупо, хихикнув, моментально представила себе огромного котейку. Ты поэтому такой красивый? А что? Могу я сказать это настоящему Гею? Могу? Нет, не поэтому. Тихо и п о л ь щ е н н о засмеявшись, у Марин ошарашил меня еще больше. Я пластический хирург. О. Да, приплыли. Где логика, граждане? Хотя. А откуда вы знакомы с Матвеем? Оттуда. Ну, да, мы познакомились в лазарете, где у Марин восстанавливал мне лицо. Довольно? Нет. Буркнув, жалел лишь о том, что мой личный узурпатор вернулся слишком рано. Там все лишние умерли. Да, их было двое. Ты почему не спишь? Не могу, слишком больно. Может, о б е з б о л и в а ю щ е г о Нет, нельзя. Что за чушь? Не чушь. Ответив едва слышным шепотом, н а с у п и л а с ь потому что объяснять не хотелось, но пришлось. Я должна перетерпеть, так надо. Ерунда какая. Немного постояв надо мной, словно р е ш а я уступить или впихнуть в меня таблетки насильно, в итоге все-таки уступил, при этом шикнув на блондина, чтобы ушел. Зануда. Мы только познакомились. Он, между прочим, очень милый. И еще не хватало. Странно фыркнув. Судя по звукам, Матвей обошел кровать и устроился с другого края. Чем он тебе не угодил? Ничем. о т р е з а в неожиданно заботливо поинтересовался. Тебе ничего не сделали? Нет, я успела первой. Что именно? Услышав в его тоне искренний интерес, решила побыть букой. Секрет. За с р а н к а маленькая. Вот только сказано, это было так тихо, что больше походило на мое воображение. Ну и ладно, кто бы говорил. И все-таки я уснула. Далеко не сразу, но когда осознала себя вновь, то в комнате было уже светло и пахло едой. Да покушать бы. Уж не знаю, как он определил. Может, специально сидел и пристально смотрел. Но вопрос прозвучал практически сразу. Проснулась. Да. Как самочувствие? Удивил нет, правда. с р е д н е я Голова больше не болит, но глаза. Уже день? Ближе к вечеру. Обед ты проспала. Ого. И он меня не разбудил? Осторожно стянув с глаз свежий компресс. Еще осторожнее открыла сначала один глаз, а затем и второй. Сносно. Но ты же меня покормишь? Улыбнувшись как можно жалобнее, тут же увидела в его глазах досаду на мою беспомощность. Но он сдержался, рывком встал и вышел, чтобы вернуться с подносом полным горячей еды. Ого! Да я его сейчас почти прощу за в с ё предыдущее, собравшись с силами, села и даже сказала спасибо. Ты ведь уже знаешь все подробности нападения? Знаю. Расскажи мне. Взяв в руку вилку, немного подумала и добавила: Пожалуйста. Взрыв полностью уничтожил спальню. И основательно повредил п о м е щ е н и е Если бы ты не ушла в туалет, мы бы умерли, даже не проснувшись. Внимательно наблюдая за моим лицом, тут же поинтересовался: «Почему ты проснулась? Предчувствие? Предчувствие?» Задумавшись всерьез, сначала неопределенно пожала плечами, а затем кивнула. Да, я проснулась не от желания писать, а от странного неуютного чувства. Неужели я могу это? Значит, тебе доступны некоторые возможности магии разума. Радует. Магия разума? Но я думала, что разум это другое. У магии разума много проявлений. Да уж, это как стихия камень, да? Бред какой-то. А кто их нанял, ты знаешь? К сожалению, нет. Есть подозрения, но они пока проверяются. Но кому я могу мешать? Это же глупо. Странно, хмыкнув, отвечать не торопился. Вместо этого внимательно наблюдая, как я ем. Кстати, а тут безопасно сейчас? Ну. Если будут еще покушения, не опаснее, чем в ином другом месте. Для тебя сейчас важнее пройти курс восстановления и, собственно, самого с с т а н о в л е н и я А здесь это будет сделано максимально качественно. Нет, есть, конечно, вариант с подвалом. Обойдусь. Недовольно буркнув, когда он ухмыльнулся, обняла ладошками горячую кружку с чаем. И снова задумалась. А вещи тоже все пропали, да? А где мы теперь будем жить, если комната разрушена? Дальше по коридору есть свободные апартаменты. По поводу вещей пока не скажу, надо уточнить у администратора. Но купить новые не проблема. п о е л а Да, спасибо. Не в силах съесть все? Отставила поднос, и он тут же его забрал, унеся за пределы комнаты. А теперь я тоже хочу услышать пару ответов. Ну начинается. Не кривись, я обязан знать. Недовольно поджав губы, телохранитель решительно продолжил: Что ты с ним сделала и что сейчас происходит с тобой? Ты слышал о Шинсу? Слышал. Сначала уверенно кивнув, буквально сразу застыл. Ты, ты, мама. Но их же единицы, больше, их много больше. Снисходительно прикрыв глаза, прошептала. Просто они слишком все сильны. Чтобы объявлять вселенные о своем существовании. Не напрягайся, я полукровка. Я могу лишь малую долю того, что могут чистокровные. Да еще и не умею. Пока что. А что ты умеешь? И самое главное, откуда? Под печатями защиты и мимикрии были спрятаны узлы, отвечающие за блокировку генной памяти. Шинсу могут обучать своих детей и так, но это же. Обескураженно выдохнув, Матвей одарил меня совершенно иным взглядом. Высшая магия, верно? Откинувшись обратно на подушки, горько продолжила: вот только мне она недоступна. Во мне слишком много генов отца, и чем дальше... Тем больше они подавляют ослабленные гены мамы. Так что радуйся, сладенький, я не шинсу, я кха шарк. Пока моей жизни не угрожает смертельная опасность. Но тсс. Опять начинаешь. Раздраженно поморщившись, не стал развивать тему, вместо этого поинтересовавшись: Как долго будешь восстанавливаться? Не знаю. А если сосредоточиться и подумать, г л я н у в на зануду из подлобья, сначала хотела о г р ы з н у т ь с я но было в его глазах что-то такое. Почему это так важно? А ты как думаешь? Я и думаешь. Сладкий ты преувеличиваешь мои возможности. Все-таки, о г р ы з н у в ш и с ь тут же шикнула на саму себя. Извини, нервы. Ты считаешь, что нападение продолжится? Уверен. А как скоро? Два-три дня у нас есть. Мне хватит. Уверенно кивнув, ненадолго прикрыла глаза, потому что они вновь начали слезиться. Компресс такой хороший, можно попросить у Марина сделать еще? Без проблем. Давай, если в состоянии, пойдем в новые комнаты. Не будем притеснять хозяина больше необходимого. Да, в состоянии. Я себя переоценила. Если встала я еще нормально и даже вполне самостоятельно вышла из спальни, приветственно помахав ручкой у м а р и н у и сидящему рядом с ним на диване симпатичному пареньку, то на выходе из номера я запнулась о невидимую преграду и точно бы полетела головой вперед. Если бы не предусмотрительный Матвейка, шедший следом, бельты моментально обвили меня за плечи и талию, не позволив упасть, а затем и вовсе приподняли над полом и понесли. Вслух спасибо не скажу. Шли мы недалеко до конца коридора и в итоге зашли в номер один в один, как наш бывший, только судя по виду из окна, на втором этаже. Ну и кроме всего прочего, он был целым. А что с одеждой? Жалея больше всего об электронной книжке, подняла совсем не праздный вопрос. Я до сих пор была в одной майке и трусиках. Сейчас узнаем. Опустив меня на диван, сам вернулся к двери, где, сняв трубку внутреннего переговорника, о чем-то быстро заговорил с администратором. Пару раз нахмурился, уточнил и, вернувшись ко мне, огорчил: Нет. Из одежды ничего целого. Да ерунда, закажем. А можно озвучить свои предпочтения? Например? Устроился в кресле напротив, прищурившись, видимо оценивая степень моей раздетости и ухмыльнулся, что вспомнил то черное платье? Я о нем до сих пор не забыла. Максимум один сарафан, но оптимально. Футболки, шорты, кеды. Белье спортивное. Если опять нападут и придется побегать, то лучше быть одетой удобно, чем вычурно. Да и много покупать не стоит. Максимум один комплект на повседневку, да второй на смену. А то взорвут все опять, жалко будет. Сволочи. Забавно рассуждаешь. Забавно? Ладно, здраво. Согласно, кивнув, поддержал. Хорошо, ты права. Я права? Я права? Я права? Вау! Не удержалась и хихикнула. Что? Ничего. Когда ты признаешь, что я не окончательная дура, у тебя такое забавное выражение лица, словно это для тебя втягость. Тебя девушка когда-то сильно обидела, да? Закаменел, потемнел взглядом, прикрыл глаза. О, п а р д о н не обидела, предала и меня и весь наш отряд. И из тридцати бойцов выжило пятеро. Прикусив губу искренне расстроилась, стало так его жалко. Прости. Все забыли. Резко открыв глаза и з в и т е и л ь н о ухмыльнулся. Даже не вздумай меня жалеть, с о п л ю ш к а Не дождешься. Взяв себя в руки, вернула ухмылку. Именно поэтому ты решил стать геем, да? Верно. Щелкнув пальцами, наставил указательный на меня. Сидеть, никуда не уходить. Я заказывать тряпки. Хотя, да, побудешь под присмотром у Марина. Да? Ой, я только за. Привет. Матвей к у ш ё л всего три секунды назад, а у м а р и н уже заходила в дверь. Привет! Широко и искренне улыбнувшись, похлопала ладошкой по дивану возле себя. А можно больной колеке немножко понаглеть? В смысле? Настороженно прищурившись, мужчина не торопился проходить, застыв у двери. Обернись в котика, а? Можно? Я так люблю котиков. Вообще-то, скептично скривив губы, у Марин выглядел настолько удивленным и обескураженным, что я решила настоять. Если не отказал сразу, то точно согласится. Пожалуйста. Ну я просто очень большой, обожаю больших котиков. Тяжелый вздох, и он без предупреждения стягивает футболку. Мамочки, я в раю. А кубики настоящие? В смысле? Замерев, смешно вытаращил на меня глаза. Какие кубики? На животе кубики пресса. Классные. Чувствуя, что еще немного и слюна реально з а к а п а е т пожирала глазами тело Белокурова совершенство. Никогда не видела такое совершенное тело. Идеал. Такое только поставить на полочку и никому больше не давать любоваться. Только сама. А, ну да, настоящий. Арина, ты это... Нахмурившись, зачем-то бочком начал передвигаться к Ванне. Что? Прекращай. Ты меня нервируешь. Я гей. Я помню. Грустно поджав губки, тоскливо вздохнула. Не переживай, не покусаю. Так, пожмякаю. А ты куда? В ванну, чтобы обернуться надо, раздеться, иначе одежда порвется. О, а что вместе с одеждой ты не оборачиваешься? Нет, так не бывает. Да? Удивленно рассматривая закрывшуюся за ним дверь в а н н о й недоумевала. Это что получается, фэнтези врут? Там многие оборотни оборачивались вместе с одеждой, или это были другие оборотни. Ряу! Когда дверь открылась, я не удержалась и пискнула от восторга: "Ой, Кися!" Восхищенно прошептав, тут же зачистила: "Кис, кис, кис! Иди сюда, иди, иди! Ты такой классный, огромный, лохматый, белоснежный! Кажется... Я его смутила, переступил на месте, а затем лег, плюнув на слабости и слезящиеся глаза, встала и шагнула к Лиргу. Правда, тут же рухнул а н а колени рядом с ним, но даже не заметил этого. Я его уже тискала, пальцы пропускали между собой длинную густую шерсть, ладошки гладили уши, а глаза не могли наглядеться на совершенство. Даже кажется, всплакнула от счастья. Сама не знаю, что на меня нашло, но это было истинное удовольствие. Это как эмоциональный откат, терапия красотой и мимишностью. м и Всегда любила животных, но у нас их никогда не было. Папа был категорически против. А тут большая, добрая и ужасно красивая киса, огромная. С размерами проблем не было, с выбором тем более. Деньги, а точнее их количество, творят чудеса. Справившись буквально минут за сорок, договорился о доставке и тут же поторопился обратно. Оставлять ее одну он вообще не имел права. Но сегодня больше ничего не должно было случиться. Да и у Марин, хоть и не традиционщик, но тоже не слабак. В с п е ц п о д р а з д е л е н и и даже пластические хирурги обязаны быть специалистами широкого профиля. Стремительно войдя без стука, застыл в дверях. Что за? Арина? Нет, это вообще немыслимо. Ты что себе позволяешь? Я позволяю себе удовольствие. Лирк лежал посередине комнаты, а эта соплюшка лежала на нем сверху, растекшись как по мягкой игрушке, при этом еще наглаживая ему за ушами. У Марину тоже нравится. И вообще не мешай. У нас релаксотерапия. Иди еще погуляй. Сжав кулаки, тихо взрыкнул, отчего Лирк тут же напрягся, прижав уши к голове. Не пугай его. Что ты? Не завидуй. У меня даже маленького котенка ни разу не было. Скосив на него жалобный взгляд, еще жалобнее вздохнула. Ты же мне тоже не разрешишь котика завести? Нет, конечно. Ну вот, так что давай расслабься и дай расслабиться нам. Все равно у Марин любит мальчиков. Самый п р и п е ч а л ь н е й ш и й вздох, и она снова закрывает глаза, обняв л и р г а за шею. Черт! Ну что за д е н ь а?» Плюнув, рухнул в кресло, прикрыв глаза. Может, и права она? Надо расслабиться, надо. По крайней мере, сутки у них в запасе точно есть. А он устал больше, чем хочет показать. Рассматривая сидящего в кресле Матвея, закрывшего глаза и отрешившегося от реальности, только сейчас увидела, что он ранен. Левая рука была перебинтована от локтя и выше, да и на шее длинная царапина. А ведь это были уже затянувшиеся раны. Да уж, в а л и п бедняжка. Закрыв глаза, вздохнула. Кому я мешаю? Это попросту глупо. Проще было не вмешиваться и позволить мне прожить обычную человеческую жизнь. Дожила бы лет до семидесяти и все, ну плюс-минус. Сейчас же срок моей жизни увеличивается ежедневно. Ежедневно отмирают человеческие клетки, заменяясь демонскими. Местами кха-шарк, а местами и шинсу. Пока сложно понять, что я смогу реализовать из того, что мне оставила мама и что хочет папа, но судя по утреннему происшествию, что-то уже точно могу. Удивляет другое, как мама позволила папе себя убить. Или мне снова солгали и реальности еще хуже? м -р, р р р Ой, уснула. Встрепенувшись, поняла по осторожным телодвижениям своего матрасика, что Лирк хочет встать. Никогда бы не отпускала. А вот бы завести себе такого питомца. О, я себе мужа Лирга заведу. Что задумала? Подав недовольный голос с кресла, Матвей тоже уже не спал. с в е р л я меня испытующим взглядом. Пока ничего. Слушай, ты не в курсе, папа уже нашел мне жениха. Так. А чего это ты прячешь взгляд под ресницами? Да ну нафиг. Я же на абум спросила.